Глава 15. Жителя леса я увидел сразу же. Я ощущал, как таинственный гость от наблюдения с безопасной дистанции, начал приближаться ко мне, но виду не подал. Мне самому хотелось посмотреть на того, кто следил за мной. И я увидел. Значит, кто-то из лесного народа. Подумал я, посмотрев на девушку, чья кожа была цвета молодой травы. Вот, получается, кто за мной следил. Я попытался рассмотреть своего таинственного наблюдателя получше, но сделать мне это не удалось. Во-первых, она, а это точно была представительница прекрасного пола, стояла очень далеко, а зрение мое было не настолько хорошим, как когда я был героем. А во-вторых, стоило лесной жительнице понять, что я на нее смотрю, как она тут же скрылась в лесу. Интересно получается, буркнул себе под нос, выходя из воды и накидывая на тело одежду. Вот уж не ожидал, что за мной наблюдает кто-то из лесного народа, причем разумного. Я-то думал, это зверь какой, а тут вон как вышло. Дела. Домой я вернулся полный мыслей. Кто эта представительница лесного народа? Зачем она за мной наблюдает? Враг она или союзник? И многие другие вопросы крутились в моей голове, не давая мне покоя. Даже плотный завтрак не помог от них избавиться. «Ну что? Может, наведаться к ней в гости?» — спросил в югу, но она просто взяла и зевнула. «Вот, значит, как, да?» — усмехнулся я и пошел в сторону хлева за косой. «Что хорошо помогает избавиться от лишних мыслей?» «Правильно! Работа!» Косил я вплоть до обеда, причем очень плодотворно и эффективно. «Сена, к слову, у меня уже довольно много, но все оно было пока убрано в купны». И неплохо бы уже начать собирать его в стога, на случай, если вдруг пойдут дожди. А еще я понял. Несмотря на то, что у меня был хлев, и на условном чердаке было место причем достаточно, его мне точно не хватит, чтобы убрать всю скошенную и высушенную траву. А ведь это при условии, что хлев раза в полтора больше, чем построил мне Бернар. Я тяжело вздохнул. Видимо, в ближайшем будущем мне нужно будет разжиться еще и амбаром, где бы я мог хранить не только сено, но и все то, что буду выращивать в будущем. Например, когда начну собирать урожай с грядок второй очереди, мне понадобится куда больше места, чем у меня будет в хлеву. Плюс до зимы я предполагал, что пустое стойло будет занято. Благо поросята на магических овощах росли как на дрожжах. И те, которых дал мне финн, были ростом мне уже посередину бедра в Курятнике тоже места мало. Скажу даже больше. Скоро Фениксу будет там уже тесно, не говоря уже о том, чтобы там хоть что-то хранить. Вспомнив о магическом звере, получившем от меня имя, я пошел проведать, как там мои пернатые. И каким же было мое удивление, когда на самом видном месте я обнаружил тело еще одного зверька. О, да их тут несколько. Обнаружил я, подойдя поближе. Я насчитал три тушки, и все они были полевыми мышами причем судя по размерам мышатами да уж а феникс не слабо тут разгулялся устроил самый настоящий мышиный геноцид молодец похвалил я петуха который приблизился стоило мне оказаться рядом с его добычей он важно сделал круг подсчета а потом просто по одному подцепил всех трех мышат и с удовольствием употребил их на обед «Чувствую, если так пойдет и дальше, то вскоре ему уже будут неинтересны овощи», подумал я, глядя на рыжего красавца с бордовой каймой на кончиках перьев. «Может, в следующий раз его с собой в лес взять? А не Лаки, например?» Пришла мне в голову интересная мысль. «А что? Охотничьи инстинкты у него явно развиты лучше, возможно, даже лучше, чем у вьюги». Хотя я мог и ошибаться. «Все же у белоснежной принцессы чутье и инстинкты», в любом случае, я сделал в памяти зарубку насчет феникса и походов в лес. И стоило мне об этом подумать, как я сразу же вспомнил о барбалете, который выменил у Фомы и который пылился у меня где-то в доме. Я посмотрел на свою хибару на отшибе и улыбнулся. Мне до сих пор сложно назвать свое жилище домом. При этом стоило повернуть голову, как мой взгляд сразу же упал на огород, в котором все было замечательно. Сегодня, например, мне предстояло собрать тыквы, которые выросли настоящими здоровяками, и каждая из них была выше моих колен. При этом я точно был уверен, что это далеко не предел. А еще знал, что они наверняка много весят, что означало, я смогу поднять на их продаже много серебра, которого, возможно, хватит на новый дом, ну или хотя бы на амбар, в котором смогу пережить зиму. Плюс ко всему тыквы очень богаты на семечки, которые я тоже собирался использовать в хозяйстве, так как они содержали достаточно большое количество маны жизни. При этом часть можно посадить, а часть скормить своим животным с фермы. И тут я задумался вот о чем. А не сходить ли мне и правда на ярмарку? А что, мысль вполне годная. Посмотрю, что там продают, а заодно, может, и овощи свои смогу кому-нибудь продать. Желающих, конечно, и в деревне хватало, вот только на ярмарке я смогу узнать их настоящую рыночную стоимость. Вопрос только в том, как доказать местным торговцам, что овощи действительно насыщены маной. Ответ на него нашелся практически сразу. «Мрак, идешь со мной», — сказал я темному здоровяку, который был самым крупным представителем пушистого трио. «Можно, конечно, было взять и лаки». Но раз у него появился такой полезный навык, то пользы от него будет больше, пока он просто лежит возле грядок. Все равно это занятие ему нравится больше всех. Но прежде чем отправиться на ярмарку, мне предстояло сделать пару вещей. Первое – переодеться в чистый комплект одежды. Второе – выбрать тыкву, разделать ее, вынуть семена, нарезать и уже потом идти и продавать ее куски, если найдутся покупатели. Если не найдутся, продам Финну. Я все равно обещал ему какую-то часть. На том и порешил. Поэтому, недолго думая, приступил к делу. Иво! Когда я проходил мимо дома Финна, меня окликнула Марта. Доброго дня! Поздоровался с ней. Она стояла в компании нескольких женщин, коих раньше я не видел, и что-то оживленно обсуждала с ними. Завидев меня, они перестали шушукаться, и на их лицах появились луковые улыбки. При этом их взгляды были настолько пристальными, что мне показалось, они дырку во мне просверлят. Хотя и мраку внимание тоже перепало, что неудивительно, учитывая, какой он здоровый. Доброго! Меж тем кивнула Марта. Куда собрался? поинтересовалась она. На ярмарку, честно ответил я. А чего там? удивился она. Посмотреть, улыбнулся я. «А, -а, а, вон оно что! загадочно произнесла Марта. И её взгляд остановился на мраке, который тащил ведро с кусками тыквы. «А ведро тебе на кой?» «Вот же любознательное». «Так на продажу кое-чего», — уклончиво ответил я. «Вон оно что!» — кивнула Марта. «Я к тебе вечером мужа своего послать собираюсь», — добавила она, будто бы угрожая, хоть я и понимал, что это не так. «Тогда как в прошлый раз и на тех же условиях. Идёт?» «Хорошо». Кивнула Марта и, улыбнувшись, что-то прошушукала своим знакомым. Их взгляды изменились и стали более заинтересованными. «Интересно, чего это она им про меня сказала?» «До встречи, дамы!» Я вежливо склонил голову и пошел дальше, а женщины за моей спиной снова начали о чем-то трепаться. При этом я спиной чувствовал на себе их взгляды. «Ну а чего я ожидал?» «Деревенский дурачок!» Не только стал нормальным, но и научился растить овощи магические, до да зверей. Конечно, слухи не могли не появиться. Но сейчас я был спокоен. Да, когда только появился в новом мире, у меня могли возникнуть проблемы. И они были. Однако сейчас мало за что переживал. В юго лаки и мрак подросли, и теперь своим видом могли отбить желание у любого, кто мог бы покуситься на мой урожай. Во всяком случае, у обычного селянина точно. Да и если говорить совсем уж на чистоту, то даже у человека вроде Алана или кого-то из его людей желание связываться с кем-то из моих питомцев возникнуть было не должно. Особенно если принять во внимание, что щенки недавно возвысились и стали обладать магическими способностями. Да и феникса теперь можно не запирать. Впрочем, я и сам еще кое-что мог. В любом случае ферма моя под защитой, и за сохранность овощей можно пока не переживать. Но были и другие насущные проблемы, о которых я сейчас задумываться не хотел. Меня больше интересовало посмотреть на деревню Крапивицы, чем, собственно, извинился. И первое, что меня удивило, деревня оказалась гораздо больше, чем себе представлял. Стоило мне пройти дом Фомы и близлежащие к нему дворы, как я увидел впереди нечто вроде площади, которая в Крапивицах наверняка называлась Главной или обладала схожим названием. На ней как раз и устроились немногочисленные торговцы. Но не это меня удивило. Оказалось, что от этой площади в разные стороны отходят еще две улицы, не считая той, по которой я шел. Да уж, я и не предполагал, что деревня такая большая. Подумал я, глядя на людей на площади, которых было довольно много. Сегодня последний день, что ли? Пришла мне в голову логичная мысль, так как большинство селян сейчас должны заниматься делами, а не ходить и глазеть на ярмарку. А еще я увидел Рихара, и, к сожалению, он меня тоже. И его, сын старосты, который стоял рядом с прилавком с какими-то сладостями, помахал мне рукой. В этот раз он был один, что меня немного удивило, а то я уж начал считать, что эта троица вообще неразлучна. Так как я не особо горел желанием ходить по ярмарке с ним, соответственно, идти ему навстречу не спешил. На самом деле я хотел пройтись по ярмарке в гордом одиночестве, чтобы иметь возможность без лишней суеты и спешки посмотреть все, что мне было интересно. Уверен, что с Рихаром это сделать у меня бы не получилось. Вот только ему, видимо, на мои хотелки было без разницы. Ведь поняв, что я не собираюсь идти к нему навстречу, он подошел сам. «Привет!» — поприветствовал меня Рихар и довольно улыбнулся. Настроение у него, судя по всему, было чудесное. И неудивительно учитывая, в какой семье ему повезло родиться. День на дворе, все работают, а он разодетый, по ярмарке прогуливается. Ну не красота? — Привет. — поздоровался я с ним без всякого энтузиазма в голосе. — А ты чего такой хмурый? — удивленно спросил Рихар. — Вот, держи. Он протянул мне небольшой бумажный сверток. Что это? — спросил я с подозрением, косясь на презент. «Да — Добери! бери! Рихар чуть ли не силком впихнул сверток мне в руки. И когда я его открыл, то обнаружилось, что внутри какие-то сладости. «Лимонные леденцы», — улыбнулся он, — «мои любимые». Признаться честно, было в его улыбке что-то такое заразительное. «Спасибо», — поблагодарил я. «Раз твои любимые, чего сам не съел». Поинтересовался у него и, взяв в руки один из леденцов, положил его в рот. «Вкусно?» «Нет, ну правда, очень вкусно». Кисло и в то же время сладко. «Да вот, увидел тебя и решил угостить», — ответил Рихар, с довольной улыбкой, наблюдая за мной. «Кого-то он мне напоминает», — вдруг пришла мне в голову мысль, пока смотрел на него. Ответ пришел сразу же. «Лаки. Беззаботный, добрый и улыбчивый». «Понравилось?» — продолжая с улыбкой наблюдать за мной, спросил он. «Да. Еще раз спасибо. Поблагодарил его, и между нами воцарилось неловкое молчание». «А ты какими судьбами сюда?» — первым его нарушил Рихар. Он встал на цыпочки и заглянул в ведро, которое держал мрак. «Тыква?» — удивленно спросил Рихар. «Это та, что магией наполнена?» — спросил он. При этом сделал это так громко, что на нас начали пялиться. Причем не только жители крапивиц. Я тяжело вздохнул и покачал головой. «И зачем только староста хоть что-то говорит своему младшенькому?» «Я прав?» Тем временем продолжал наседать на меня любопытный рихар. «Прав», — ответил я и, приобняв его за плечо, повел в сторону. вот ты чего?» — удивился он, продолжая не по своей воле следовать за мной. «Ты чего раскричался-то?» «Да я вроде не кричал, — пожал плечами рихар. Но могу говорить тише», — добавил он, увидев выражение моего лица. «Уж изволь», — шикнул я на него и уже собрался было отправить его куда подальше, когда нас окликнули. Ребят! Мы одновременно обернулись на источник голоса и увидели седого мужичка-торговца, которому с виду было под 50. «Можете подойти?» — поманил он нас. Я смирил Рихара уничтожающим взглядом. «Сейчас», — ответил я тому, после чего произнес. «Чтобы тише воды ниже травы». Эти слова предназначались уже Рихару. «Молчок», — улыбнулся он, но я ему не поверил. «Идем», — кивнул мраку и в его компании подошел к прилавкам торговца, за которыми тот сидел. «Вы что-то хотели?» — вежливо поинтересовался я. «Да, прошу прощения, но я услышал ваш разговор с этим молодым человеком!» — также вежливо ответил мне незнакомец, кивнув на рихара. «У вас и правда есть что-то насыщенное маной?» — спросил он, и, улыбнувшись дежурной улыбкой, перевел взгляд на хмурого мрака с ведром в зубах. «Допустим», — спокойно ответил я. «И что же это?» — спросил торговец, переведя взгляд на меня. — Думаю, вы и так все прекрасно слышали, — ответил я и лукаво улыбнулся. — Тыква. Вернее, куски тыквы. — Хм... Интересно. Мой собеседник провел по седой аккуратной испаньелке. — И с чего же вы уверены, что в ней есть мана? — задал он логичный вопрос. — Потому что так и есть, — спокойно ответил я. «Мрак — Мрак, — кивнул я на хмурого пса. — Тому пример да в овощах его точно есть м я что тебе говорил холодным тоном процедил я закрывая болтливый рот рихара рукой м попытался что то ответить он но не смог еще что то хочешь сказать м если ничего то кивни Рихар кивнул славно я отпустил его и он сразу же надулся но никуда не ушел простите Извинился я за сцену, развернувшуюся перед прилавком торговца. В общем, мои овощи и правда содержат в себе ману. А верить в это или нет — дело ваше, — добавил я, попутно разглядывая товары торгаша на его прилавках. В основном это была бижутерия, среди которой, правда, встречались и довольно интересные экземпляры. На отдельном, самом маленьком прилавке вообще обнаружились украшения, явно сделанные из дорогих металлов и камней. Это я понял сразу, так как помимо того, что сделаны они были на порядок качественнее, так еще и покоились под стеклом. При этом каждое украшение лежало на отдельной бархатной подушечке цвета алой крови. «Все в порядке», — тем временем улыбнулся мой собеседник. «Тогда, раз вы уверяете, что тыква, выращенная вами, и правда содержит ману, то, возможно, вы не откажетесь и проверить это?» — спросил торговец, и мне стало очень любопытно, как он это сделает. «Без проблем», — ответил я и достал из ведра кусок тыквы. Проверяйте.